Глава 23. Небесная молния Все это время я двигался по центральному и на первый взгляд единственному пути, переходя из зала в зал, но практически не сомневался, что позади должны оставаться ответвления, просто хорошо замаскированные, По крайней мере, проходы, сомкнувшиеся за недобитыми дзянши, внешне ничем не выделялись на фоне стены. И на пустоты, к слову, тоже не простукивались. Ашу. «Просто стучать нужно сильнее». Василий. «И желательно кувалдой». Ашу. «Что за варварство? Зачем тебе кувалда, когда у тебя есть копье?» Василий. «Еще голова». Ашу. «Только используй чужую. Пробивать стены своей головой очень неудобно». Василий. Вообще-то я имел в виду несколько иное применение головы. Ашу. Хм, время обеда еще не пришло. Неужели ты предлагаешь думать этой круглой штукой? Теоретически должен быть способ открыть проход, ничего не ломая, но на практике вряд ли тут используется нечто примитивное вроде тайного рычага. А с учетом специфики нашей школы копья нет смысла искать сложные пути. Василий. «Ты так говоришь, будто я обычно этого не делаю, Ашу. Ты забрался в руины, в которых обитает неизвестные силы нежить, и, несмотря на все намеки мироздания, упорно лезешь все глубже и глубже». «Пусть мы не смогли спасти Юкину, но ее смерть сама по себе решала проблему с транспортом. После гибели капитана Йору, как старший офицер на борту, вполне может перехватить контроль над Ледяной Звездой. И несмотря на барьеры позади, медленно, но верно отрезающие нас от выхода, сейчас все еще оставалась возможность пробиться к выходу». «Василий. Что-то изменилось с тех пор, как мы вошли?» пашу Ничего определенного, но это место слишком похоже на ловушку». «Василий. Предлагаешь сбежать, пока не поздно, Пашу, зачем же сразу сбежать? Бегут злодейские злодеи, а геройские герои передислоцируются на более выгодные позиции или в крайнем случае проводят стратегическое отступление. Проблема заключалась в том, что основные цели не достигнуты. Алтарный камень не найден, заложники не спасены, хозяин храма не наказан, а сокровища не разграблены и уже совершенные деяния вряд ли могли вызвать появление великого знака. На кону стояло слишком много, и для отступления мне требовалось нечто большее, чем невнятное опасение. Василий, в таком случае давай сначала убедимся, что этот Яньло достаточно силен, чтобы заставить нас куда-то стратегически передислоцироваться, например, в башню. Наличие запасной жизни тоже давало право на риск, и главное тут не оказаться в зоне, в которой связь с сервером окажется заблокированной. Однако у предка гарантии воскрешения не имелось, и это по большому счету могло служить главной причиной осторожности. пашу Ну, тебе решать. Василий. Если я окажусь на грани гибели, попробуй спрятаться в инвентаре. пашу Хм... Разговор подошел к концу, и я, повернувшись к стене, попытался найти слабые места. Все же камень редко бывает идеально ровным, не говоря уже о неоднородной внутренней структуре. И определить оптимальную точку приложения усилий – половина успеха. Энергия копья. прокол Копье вошло лишь до середины наконечника. Каменная плита оказалась укреплена посредством духовной энергии. Однако, если дыра пробита, то дальше уже проще. раскол «От проделанного отверстия в разные стороны поползли трещины, наглядно демонстрируя правильность выбранного пути. И я без особого труда выдернул копье, решив пока ограничиться оставленной отметкой. Посмотреть, куда делись дзяньши, конечно, не лишнее, но имелись и иные вопросы, требующие внимания. Не только я проявил интерес к работе с камнем. Блин!» Я перенесся к Стелле, возле которой копошилась нефрит, пытаясь сделать то, с чем я не справился по ходу схватки. Не зря говорят, что наглость — второе счастье. Чем занимаешься? Пытаюсь понять, можно ли вытащить кандалы, — повернулась нефрит. Такое чувство, что они просто срослись с камнем колонны. Скорее всего, так оно и есть, — припомнил я такое явление, как диффузия. Нужна помощь. «Не нужно, я справлюсь. Кстати, если эти ржавые цепи тебе не очень нужны, то, может, я их заберу?» Наглядное напоминание, чем союзники отличаются от подчиненных. Такой покажи палец, руку по локоть откусит, по крайней мере, если вовремя не отдернуть конечность. «Заберешь?» «Или выкуплю». «И что ты готова предложить? За кандалы из легендарного звездного металла?» Продемонстрировал я осведомленность за древний бессмертный артефакт, способный ограничить течение энергии и, возможно, даже отрезать пленника от системы. Насчет свойств в полной уверенности у меня не было, но нечто очень похожее я уже встречал в темнице школы и даже носил пару комплектов с собой. «Неужели такая ценная штука?» — притворно удивилась жрица. «Тогда, пожалуй, мне будет сложно предложить достойную плату, но если хочешь, то я все равно вытащу их для тебя». «Статус слегка разочарована». Похоже, нефрит действительно попыталась мимоходом выманить у меня ценный артефакт, но осознав, что не получилось, тут же отказалась от этих планов и даже не особо расстроилась. «Не торопись с этим», — качнул головой я. «Знаешь, я тут немного пообщался с хозяином храма, и по итогам разговора у меня возник ряд вопросов. Надеюсь, ты удовлетворишь мое любопытство?» о том что произойдет если ответы меня не устроят я говорить не стал но жрица с ходу уловило изменение обстановки конечно улыбнулась нефрит буду рада развеять твои сомнения статус напряжена осторожно нагло врет иначе говоря необходимость давать объяснения не доставляла жрица ни малейшего удовольствия но демонстрировать этого она не собиралась прекрасно отзеркалил я улыбку, но «Ну, давай перейдем на передачу голоса. Ты говорила, что главная ценность камней, за которыми мы пришли, в заключенных в них знаниях. Это одна из известных мне причин, подтвердила Нефрит, именно благодаря одному из таких камней и была создана школа пронзающего пустоту меча. Значит, ты не знала о клонах вечной, запечатанных под алтарями? Полагаю, врать бесполезно, «Ты можешь попытаться». «Ладно, тогда скажу прямо. В свое время я принесла клятвы, которые не позволяют мне разглашать определенную информацию, но раз уж ты знаешь о клонах, то должен понимать, что они, скорее всего, мертвы, или, по крайней мере, не представляют угрозы. Ты не можешь быть в этом уверена». «Полностью нет, но вероятность их выживания ничтожна», — вздохнула Нефрит. «К сожалению, если я расскажу тебе больше, то рискую получить метку «клятва преступницы».» Судя по ощущениям, на этот раз жрица говорила правду, но полученной информации в любом случае было недостаточно. «Продолжай». «Как скажешь», — пожала она плечами. «Насколько мне известно, клонов запечатали в храмах в незапамятные времена» и использовали для поддержания печати и сдерживающих основное тело. Конечно, и на другие нужды тоже оставалось. И что с того? Длительное заключение ослабило их до предела, и когда вечная вырвалась из темницы, то большинство из клонов должны были погибнуть от отдачи, и даже если кто-то уцелел, в их существовании больше нет смысла. Бессмертные вполне могли их добить перед тем, как окончательно покинуть ковчег. «Внимание! Нефрит нарушила системную глядву Убейте нарушителя и получите награду!» Жрица поморщилась, принимая наказание, но по большому счету оно не имело особого значения. Ни я сам, ни кто-то из моих слуг на награду не позарится. «Тогда они и камни бы забрали!» – не стал я отвлекаться. «Разве нет?» Возможно, признала Жрица, но раз тут есть страж, то практически наверняка и алтарь уцелел, и камень тоже с высокой долей вероятности на месте. Страж представился Яньло, главой храма Загробного пути. Насколько силен он может быть? Сложно сказать. Глава храма должен быть истинным бессмертным, но кто-то настолько могущественный ни за что не остался бы в разрушающемся ковчеге на 1000 лет? Думаю, что он лжёт. «Все лгут, если этого требует ситуация», — заметила Нефрит. «Этот Яньло явно стремился запугать нас, но если он так силен, то почему действует руками ничтожных дзянши? Возможно, он ограничен в своих действиях». «И это тоже аргумент в пользу относительной слабости». «Статус говорит правду». Весьма относительной слабости, с учетом минимум двух погибших экспедиций, и упорство, с которым и без того серьезно пострадавшая жрица стремилась на встречу с неизвестным и опасным врагом, вызывало подозрение «Предположим, мы разберемся со стражем», — вздохнул я. «Что ты будешь делать, если клон жив? Просто заберу камень». «Действительно. Если ты хочешь продолжить этот разговор, то передачи голоса недостаточно» поставь барьер, чтобы нас точно не подслушали. Мы можем использовать системные чаты, вряд ли бессмертные способны проникнуть в личные сообщения. Зато их не скрыть от системы, поморщивый нефрит не стоит оставлять логи там, где без этого можно обойтись, иначе боги могут получить к ним доступ». Я последнее время неплохо научился улавливать намеки, и в данном случае она явно планировала нарушить еще одну клятву и одновременно пыталась избежать наказания за проступок. Активировать временной барьер. На этот раз барьер был относительно небольшим, оставляя внутри только нас двоих. Впрочем, большая часть призванных для битвы рабов давно вернулась в карты, и снаружи оставалась только трофейная команда, занятая сбором добычи, в основном трупных ядер, Итак, тебе короткую версию или подлиннее? Надеюсь, длинная версия уложится в полтора часа. Хватит и пяти минут. Когда система пришла в нашу галактику, то изначальные боги и многие бессмертные воспротивились экспансии. Разразилась война, в ходе которой армия системных богов вторглась в ковчег. К сожалению, это оказалось ловушкой, в этом месте преимущество было на стороне бессмертных, и чужаков ждало уничтожения. Тем не менее, некоторые из богов сумели прорваться до внутренних миров и, уничтожив один из храмов, освободить пленницу. Того самого клона, что должен был умереть от истощения? Не иронизируй. Воплощение Дайи действительно оказалось невероятно ослаблено. Контролирующие клонов храма использовали полученную энергию не только для поддержания печати, но и для собственных нужд и усиления. Именно поэтому они, собственно, и стали великими. Пока клоны были сильны, это не имело особого значения, но в критический момент, когда формация оказалась повреждена, другие печати не смогли перераспределить нагрузку. В итоге основное тело сумело проснуться и вырваться из темницы. Конечно, Вечная была ослаблена, но ее вмешательство изменило ход боя. Ковчег получил тяжелые повреждения, и пусть боги все равно проиграли, некоторым из них повезло вырваться из западни «В первую очередь изуру «Верно, ему и клону вечный, однако в дальнейшем их пути разошлись». «Разошлись», — повторил я, — «мне кажется, или ты опять упускаешь важные нюансы?» «Ты же не думаешь, что кто-то рассказал мне эту историю целиком?» — поморщилась жрица. «Если помнишь, я была всего лишь наложницей, а не одной из дочерей». И если бы не специализировалась на разведке, то не знала бы и половины. Извини, продолжай. Желая как можно быстрее восстановиться, да я развязала войну, в которой потерпела сокрушительное поражение. Именно на месте ее последней битвы находится пустыня, и именно по пробитому ей туннелю мы и достигли ковчега. Странно, что он не затянулся. «Ничего странного. Скорее всего, Вечная использовала его для того, чтобы вытягивать из нашего мира энергию. Получалось плохо, но если рану постоянно тревожить, то зажить ей будет сложно. Тогда уточню один момент. Вы планируете воскресить Вечную?» «Воскресить? Напротив! Мы стремимся уничтожить эту древнюю тварь. Так что если клон окажется живым, мы должны будем его прикончить» внимание нефрит вновь нарушила системную клятву награда за ее голову существенно увеличена сказанное напрямую расходилось со словами янь ло который утверждал что цель потомков Изура – освободить заключенных под алтарями клонов и вызывала вопросы к тому чего он хочет на самом деле почему уточнил я разве в качестве союзника она не была бы полезнее да я провела в заключении целую вечность И пусть большую часть этого времени она спала, но ее все равно терзала боль, не меньше, чем сейчас терзает обида. Если клон похож на нее, то, вырвавшись из ковчега, древняя зальет наш кластер кровью, причем ее не будут сковывать правила, и ради того, чтобы вернуть силу, она будет уничтожать целые миры. Это лишь предположение, возразил я. С учетом того, как долго оригиналы клон были разделены, их едва ли можно считать одним существом. В конце концов, им могли сниться разные сны. Разные кошмары, парировала жрица. Как многое ты готов поставить на то, что она сможет сдержать свое безумие? Если никто не остановит вечную сейчас, когда она ослаблена до предела, то в будущем она окажется самым могущественным существом в нашей галактике. Через миллионы лет? Если она не будет стесняться в методах, то гораздо раньше. И тогда она не допустит появления в нашей галактике демиургов, скорее сама захочет им стать. Это все? Перед тем, как сбежать, клон поклялась отомстить всем, кто обманул ее ожидания. И великий Изур в этом почетном списке занимал почетную вторую позицию. Сразу после небесного дьявола Джи Дао, некогда и заключившего ее в темницу. Полученная информация была местами сомнительной, поскольку строилась на разрозненных и косвенных источниках, но тут определенно было над чем подумать. Переварить, так сказать. И раз уж барьер все равно стоял, я решил закончить прокачку молнии. Если мне предстояло встретиться с сильной нежитью, то этот навык мог стать одним из ключевых. Внимание, навык молния D-плюс повышен до четвертого уровня. Вы выбрали мощность в пять. Правда, для этого его требовалось поднять до следующего ранга, а опыта, законсервированного в банше, не хватало. К счастью, у меня были еще практики, у которых я тоже не успел забрать налоги, даже помимо трофейной команды, остающейся снаружи. Так что после получаса, наполненного рукопожатиями, я получил возможность вновь повысить навык. «Внимание! Навык «Молния» д повышен до пятого уровня. Вы выбрали дополнительное свойство «Дуга». Позволяет поддерживать электрическую дугу длительное время, существенно увеличивая наносимый урон. Расходы маны существенно повышаются. Подождите. Ваш навык проходит трансформацию. Оценка. Зафиксировано наличие божественной силы. Зафиксировано наличие бессмертной ци. Зафиксировано наличие демонической ци. Вы можете выбрать направление развития заклинания трансформация сама по себе являлась стандартной механикой, а вот возможность выбрать конкретику давалась не всегда, и в данном случае причина была не столько в наличии разных типов энергии, сколько в том, что молния – базовый навык, который я прокачал от Е до С ранга. И это, как и ожидалось, давало преимущество. Выберите направление развития, небесная молния, С плюс ранг, «Ваша молния обретает частичку священной силы и намного эффективнее действует против темных и демонических существ. Требует божественной маны». «Дьявольская молния C – C ранг. Ваша молния обретает демоническую природу и намного эффективнее действует против последователей светлых путей. Требует божественной маны». Молния-балансер, церанг. Ваша молния не имеет особенностей, не неся в себе скрытые силы, но не требует дополнительных условий. Весьма существенные преимущества даже без учета наследия. Любопытно, что хотя навык был завязан на ману и требовал божественной силы, предложенные варианты пересекались скорее с духовной энергией или, возможно, были универсальными. Ашу. Бери небесную молнию. Василий. Зло должно быть повержено нашу если мы не оно то да и пусть обычно баланс мне нравился больше в данном случае специализация действительно будет эффективнее внимание навык молния трансформируется в небесную молнию c плюс ранга подождите вы входите в состояние просветления «Я замер, уловив, что нахожусь на грани понимания нового концепта. Вот только каждый новый концепт получить все сложнее, и я чувствовал, как, достигнув пика понимания, начинаю соскальзывать обратно, так и не достигнув успеха». «Имбаланс демонстрирует признаки пробуждения». «Базовые стихии моего духовного меча являлись как раз молнией, и сейчас симбионт начал резонировать, отзываясь на происходящую трансформацию». Мое тело на мгновение окутали молнии, и спустя секунду я получил новое сообщение. Поздравляем. Вы обретете родство с молнией. Да, ранг в состоянии просветления завершено. Спасибо, пробормотал я, оценивая последствия. К счастью, доспехи не пострадали, а вставшие дыбом волосы под шлемом не являлись проблемой. Имбаланс утверждает, что вы ему снитесь. Имбаланс засыпает. Мавр сделал свое дело, Мавр может уходить. Впрочем, я получил девятое сродство, существенный бонус, учитывая, что только первое можно было купить за стоимость навыка Деранга, второе и последующее стоили уже 10 тысяч, причем чем дальше, тем выше становилась вероятность провала. И повышать сродство с учетом цены тоже требовалось естественным путем, иначе бы тех, кто познал Дао, было гораздо больше. пашу Поздравляю! «Я же говорила, что все получится!» «Василий, спасибо!» И сразу, чтобы потом не забыть, нужно вернуть привычное название. Тот факт, что данный навык особо эффективен против нежити я и так запомнил. Ну и по традиции... «Небесная молния переименована в молнию». С высокой долей вероятности Янь Ло – представитель нежити и если я прав, то сейчас получил весомый козырь в переговорах, и светить его, пожалуй, раньше времени не стоит. Жаль, что времени усвоить 36 очков, полученных за уровни, так и не появилось. Иначе, перекинув часть параметров из боевой формы, я мог бы довести их до 75 единиц, получив целую кучу бонусов, и с высокой долей вероятности третий комплект трансформации, связанный с сосудом вечности. Все же в некоторых моментах система была на редкость предсказуема. И это даже хорошо.